Глава 17 Тони вскоре присоединился к Розе Армеджер, и они вместе поднялись по лужайке туда, где уже стояла, беседуя с полом Джин Мартл. Когда хозяин Баунса приблизился, молодая леди встревоженно спросила, неужели Эффе так сильно не здоровилась, что он не смог взять ее с собой. Она ожидала встретиться с ней тут, а не найдя ее, решила, что Тони придет вместе с ней. «Я оставил окончательное решение на усмотрение няни, дорогая моя Джин», — ответил Тони. Ее нарядили как куклу от макушки до пяточек, а потом, при первом же признаке легкого недомогания, всю красоту разобрали и оставили ее раздетой и разочарованной. Бедный, безвинно страдающий ягненочек. Когда я уходил, к ней снова приступили с лентами и веночками, но... Такие дела быстро не делаются, и я бы не поручился, что стоит ей один раз чихнуть, все снова не вернется в исходную точку. На то воля Божья. Я не мог больше ждать. «Вам не терпелось оказаться, наконец, в нашем милом приятном обществе», — подсказала Роза. Тони с лету подхватил этот тон легкой комедии, улыбнулся и сделал поклон. «Мне не терпелось оказаться в вашем обществе, мисс Армиджер». По истечении четырех лет он все еще носил траур, который стал уже таким привычным, что даже не казался неуместным в этом сельском уголке в летний послеполуденный час. Но этот же траур допускал прежнюю непринужденность в общении с женщинами, явно врожденную и безотчетную, удачно сочетавшую изящество лести без избитых фраз и легкой насмешливости без наглости. Он стал чуть старше, но не стал скучнее. Утратил былой лоск, но не потерял шарма. Его присутствие всегда и везде оказывалось к месту, как бой часов в нужную минуту. Маленькие глазки Пола Бивера после появления Тони остановились на розе с тем выражением, с каким пристально следят за кругами, расходящимися по воде после падения в нее тяжелого предмета. Никакая рябь на глади прекрасного лица его второй, более юной дамы, судя по всему, его не волновала. «Я рада, что эти слова обращены не ко мне», — весело сказала Джин. «Ведь, боюсь, я должна немедленно лишить вас моего блистательного общества». «Кого же вы тогда им счастливите? «Сейчас вашу дочь. Я должна сама пойти и узнать, как она себя чувствует». Тони посмотрел на нее уже с большей серьезностью. «Если вы так беспокоитесь за нее, я пойду с вами. Вы исключительно добры. Мне сказали, что вы уже были у нее этим утром». «Ах, вы были с ней этим утром?» — спросила Роза Уджин, явно стремясь, чтобы вопрос этот прозвучал как можно более бутнично. Но было в ее тоне что-то заставившее особу, к которой она обратилась, повернуться к ней с легким недоумением. Джин стояла на лужайке в черном платье, исполненная прелести и чистоты. Удивление не омрачило несравненного сияния ее молодости. «Я никогда с ней надолго не расстаюсь. Разве вы не знали, что я сделала ее предметом моего особого всеобъемлющего попечения?» «Под предлогом, что тем самым спасаете ее от грядущих адских мук», — добавил Тони. Считается, что я рискую разбаловать ее, но Джин балует ее ничуть не меньше, и в результате наносимый ей вред удваивается. «Как бы там ни было, прошу вас, не уходите», — принялась Роза мягко его уговаривать. «Вы же знаете, я и так вас почти не вижу, и как раз сейчас мне очень нужно поговорить с вами». Тони тут же уступил ее просьбе, И Роза, провожая взглядом Джин, которая после этих слов молча развернулась, чтобы двинуться в сторону моста, напомнила Полу Биверу, что, как он сам ей только что сказал, у него также есть настоятельная необходимость о чем-то особенном переговорить с мисс Мартал. Услышав это, Пол залился густой краской. — О да, я бы очень хотел поговорить с вами, пожалуйста, — сказал он Джин. Она остановилась на полдороге к реке и посмотрела на него. Взгляд ее был ясным и теплым. «Прямо сейчас?» «Как только у вас будет время?» «Я освобожусь, как только схожу к Эффи», — ответила Джин. «Я хочу привести ее с собой. Ее здесь ждут четыре куклы». «Милое дитя!» — бесцеремонно воскликнула Роза. «Дома у нее все сорок!» «Разве вы не дарите ей новую каждый день или через день?» — обратилась она к Тони. Но тот не слышал ее вопроса, заинтересованной договоренностью между Полом и Джин, с которой не сводил глаз. «Ну что ж, тогда идите да возвращайтесь поскорее к нам. И приведите малышку!» — весело воскликнул он. «Я пойду переоденусь и, вероятно, в недолгом времени встречусь с вами здесь же», — вставил Пол. «Мы без сомнения встретимся, дорогой Пол, я мигом!» Отозвалась девушка и легкой походкой двинулась дальше, тогда как Пол зашагал к дому, а двое, оставшиеся на лужайке, еще какое-то время смотрели вслед Джин. Несмотря на черное платье, тонкую и пышную ткань которого развивал летний ветерок, она, казалось, сияла в свете послеполуденного солнца. Они видели, как она дошла до середины моста, обернулась и помахала им платком, после чего спустилась на другую сторону и исчезла из виду. «Налить вам чаю?» — спросила Роза. Она кивком головы указала на столик, являвший собой яркую демонстрацию гостеприимства миссис Бивер. Тони с благодарностью принял ее предложение, и они бок о бок неспешно направились к нему. «Почему вы перестали называть меня Розой?» — вдруг спросила она. Тони вздрогнул и резко замедлил шаг. Роза тут же остановилась. «В самом деле, моя дорогая, я не замечал». Он посмотрел на нее и, не отводя глаз, густо покраснел. Он выглядел как человек, чьим глазам предстало нечто, заключающее в себе явное предостережение, а предстало глазам Тони Брима обстоятельство, которое он до сих пор, если и замечал, то лишь мельком, однако по какой-то причине сейчас оно явилось ему с такой наглядностью и вещало о себе так назойливо, будто перед ним красовался печатный плакат во всю стену. Он как будто смотрел на большое ярко-желтое рекламное объявление, создатели которого не поскупились ни на какие типографские уловки, чтобы привлечь как можно больше внимания к своему посланию. Этим посланием было само лицо Розы Армиджер, прелестная и трагическая в своей мольбе, отмеченная печатью чувствительности, почти жалкой и нежности, почти неистовой. На какое-то мгновение мольба эта зазвучала с особенной силой, и в том, что Тони почувствовал, внимая ей, не было ни тупого самодовольства, ни тщеславия. Она породила в нем только чистейшее сострадание. Тони казался сбитым с толку, но не ожесточившимся. И глаза его спутницы загорелись от ощущения, что, наконец, пусть даже из одной только жалости, он как-то откликнулся на ее призыв. Роза будто давала ему понять, что все время, с момента своего нынешнего приезда в Истмет, она тщетно ждала хотя бы такого отклика. «Когда я гостил в Баунсе четыре года тому назад», — сказала она, «вы звали меня по имени, а эту нашу приятельницу...» Она указала в сторону, куда ушла Джин. «Не звали никак. Теперь вы зовете по имени ее, а меня не зовете никак». Тони не на шутку задумался над ее словами. «Разве я не зову вас мисс Армиджер?» «Какие могут быть сравнения?» Продолжала настаивать Роза. «Вы же сами понимаете, разница просто огромная». Тони поколебался и двинулся вперед. «Между вами и Джин...» А разницы между мной и Джиной говорить нечего. Я имею в виду свое пребывание в Уилверли тогда и сейчас. Они подошли к чайному столику, и Тони, опустившись в кресло, снял шляпу. А как я обращался к вам, когда мы встречались в Лондоне? Остановившись перед ним, она сложила парасольку. Вы даже не помните? Вы никак ко мне не обращались? Она принялась наливать ему чай, умело управляясь с замечательными приспособлениями, служившими в хозяйстве миссис Бивер для поддержания температуры. — А вы хоть раз случайно заметили, как я обращаюсь к вам? — спросила она. Тони, не вставая с места, принял чашку из ее рук. — Разве не все в целом в свете зовут меня не иначе, как Тони? Это ужасное имя, во всяком случае для банкира. Оно должно было помешать мне строить карьеру. Оно губительно для чувства собственного достоинства. Впрочем, у меня, разумеется, и нет никакого чувства собственного достоинства. «Думаю, его у вас немного», — ответила Роза. «Но я никогда не встречала человека, который бы так прекрасно без него обходился. И потом, его оказалось достаточно для того, чтобы мисс Мартл считала, что оно у вас имеется» не удивился. «Называя меня мистером Бримом, я для нее старик, и я обращаюсь к ней так же, как обращался, когда она была еще ребенком. Но, конечно, я признаю», — добавил он, чувствуя смутную потребность высказаться в примирительном духе, — «что она уже совсем не ребенок». «Она прелестна», — сказала Роза, передавая ему нечто чудовищно холодное и намазанное маслом. Он взял предложенное и покорно принялся угощаться. «Очаровательное создание, и так мила с вашей малышкой. Да, Джин очень ей предана, не правда ли, и давно питает к ней особые чувства». Роза помолчала, а потом ответила. «Конечно, эту маленькую жизнь нужно оберегать и защищать». Да, и она так за нее переживает, что явно сомневается в безопасности ли девочка даже рядом с папашей, который любит ее без памяти. Все еще продолжая стоять у столика, за которым он сидел, она снова раскрыла зонтик и посмотрела из-под него на Тони. Глаза их встретились, и он вновь ощутил на себя воздействие чего-то глубинного, острого, сильного того, что он уже уловил в ее взоре, когда она смотрела на него всего несколько минут тому назад. Это было как бы свечение, упорное, долго не гаснущее, мощный белый луч, непрерывно вращающийся. Порой она могла направить его в другую сторону, но он всегда был куда-то устремлен. И сейчас он залил тони ярким холодным светом, в котором все на мгновение предстало грубым, жестоким, уродливым. У Тони возникло знобкое чувство, что ему предстоят осложнения, о каких он не имел понятия и каких до сих пор не брал в расчет. В его жизни хватало трудностей, но он знал и немало способов, как с ними справляться. Способов ловких, изящных, виртуозных и зачастую весьма приятных. Занервничав, он поднялся на ноги. «Похоже, как не пытайся справиться с этой трудностью, приятного будет мало».